Глава 32. А потом всё как-то сразу и быстро кончилось. Ещё 2 дня мы тащились вдоль изогнувшегося горного хребта. Чёрной воронки, так нервировавшей и кряка, бесследно исчезли. Я понимал куда. Тоже невесь откуда сплыло слово трансформа. Они трансформировались и ушли наверх, за небо. Как сказали бы какие-нибудь шаманы доисторических троглодитов. Чудовищная мощь служила для того, чтобы поднять за пределы атмосферы жутких чудовищ. Я невольно вспомнил слова об оружии первого удара, оружие, которое можно использовать только один раз. И его похоже использовали. Здесь на Омеге 8 использовали на всю катушку. Использовали, выкосив всех относящихся к виду хома. И после этого оружие не стало. Не знаю как, не знаю почему. точнее, могу догадываться. Краткоживущие боевые формы. Эффективность в обмен на продолжительность жизни. Трезвый расчёт и разумный размен. И всё это время в отдалённых местах планеты воззревала смена. В тихих и мутных потоках тёплой слизи. Хотел бы я посмотреть в глаза тому молекулярному биологу, который всё это проектировал. Выписывал схемы трансляции сигналов составлял схемы регуляции экспрессии генов, расставлял энхансеры, заплётал ДНКовые цепочки в глобулы нуклеосом и так далее и тому подобное. Профессор Семён Ефимович Брейслер, не колеблясь, отдал бы свою правую руку за возможность поработать здесь. Тем более за деньги охранки. Из любого гумуса можно экстрагировать жемчуг, любил говаривать он. Надо лишь правильно составить уравнение трансформации. Значит так. Конечно, никакие живые существа не способны управлять гравитацией. Здесь нужны принципиально иные технологии. И если эта тварь так легко взлетает, ну-ка, студент Фатеев, как вы решите эту элементарную проблемку для первого курса? Да что там, для абитуры. Да очень просто. Закопаем в землю чёрный ящик, аккурат под инкубатором. Какой-нибудь антигравитационный альфа-бета-гамма хренатрон. И пусть тварь вберёт его в себя, оплетёт нервами, и пусть взлетает. Другое дело. Она что же и в подпространство входить умеет. Ну, это едва ли. Семи звёздный корабль известных человечества чужих рас громадный. И это понятно. На прорыв линейности нужно потратить чудовищную энергию. У нас на это способен только термояд. То у них неведомо. Но видать, также дистанции огромного размера. Так или иначе матки ушли, и у меня, признаться, холодило сердце. Потому что если они на самом деле способны к навигации в пространстве, если способны отыскивать планеты, то не устоит никакая империя, несмотря на всех своих панциргренадеров и королевских тигров. Мы будем просто сметены с лица Земли, ордой, с которой невозможно ни вести переговоры, ни заключать мир. И если только, конечно... если только, конечно, их не контролируют красные бригады. На самом деле, никакие они не красные. Они опорочили славное имя интернациональных бригад. Но тем не менее. Тогда, наверное, повязав верхушку мятежников, вторжению удалось бы остановить. Я уже ни минуты не сомневался, что это не мятеж, это именно вторжение, вторжение чужих. И хочется верить, что мятежники на самом деле контролируют этих тварей. Ведь недаром же они натаскивают бестии на людское мясо. Не зря же скормили им несчастного прохаску. Видимо, первый удар оказался слишком сильным. Командоры и Че Гевары не рассчитали. Слегка. Вот и пришлось потом швырять пленных в ждущий теплой кисель. Все это, разумеется, во имя свободы, равенства ну и, соответственно, братства. Империя, конечно, не лучше. Продавать пленных чужим тоже не фунт изюму. матки поднимаются над планетой. Их много, наверное, десятки, а может даже сотня. А флот, который, конечно же, готовился к звёздным войнам, их наверняка проморгает. Почему-то я не сомневался, что проморгает или не сможет адекватно отреагировать. Я вздохнул. Вображение невольно рисовало апокалиптические картины: миллиарды плавучих в спокойных водах Нового Крыма коричневых пузырей, Гудящие в воздухе истребительные тучи, тучи, против которых людское оружие практически бесполезно, и последние беглецы, в панике бегущие, хватающие плачущих детей, бросающиеся к машинам, наивно полагая, что смогут спастись. От этого спасения нет. Те, кто создавал живые тучи, всё рассчитали правильно. Человеческое тело слишком совершенно. Нет практически такой болезни, которая бы убивала мгновенно. и нет такой, от которой бы мы не нашли лекарство. Иногда, конечно, случались вспышки странных эпидемий. Жёлтые сети тут же начинали вопить, что против земной цивилизации чужие применили биологическое оружие. Разумеется, это было ерундой. Просто где-то недостаточно оперативно сработала карантинная служба. А вот здесь, на Меги-8, ход вот на самом деле пошло оружие. И у человечества против него нет защиты. Ах, если бы это были монстры, как на ЗТ-5, тех, кого можно было убить пулей, разорвать на куски фугасным снарядом, раздавить гусеницами тяжелого танка. Люди истребили бы любую орду играючи, без хвостоства, подобно тому, как исчезла с лица земли миллионная рать несчастных лемуров, которые наверняка попали под контроль тех же самых монстров. А пока мы бредем по пустой степи. Мы бредем в ожидании чуда. потому что мало кто на самом деле верит, что мы сумеем одолеть все те несчастные тысячи километров до бисмарка. Однако порой и беда оборачивается добром, и от худа не приключается одно лишь зло. Мы пятый день шли через степь. Горы медленно отступали, и меня заботило только одно, где мы станем брать воду, когда хребет окончательно растает в полуденной дымке. А потом это было как в детской сказке. Когда к потерявшимся посреди глухомани детям спускается с небес ангел-хранитель. В небе появилась светлая точка. Она быстро увеличилась, росла, и вскоре мы, обеспамятевшие от радости, увидели вставшие на огонь транспорта обитальный челнок. Командование очевидно решило изменить свои практики, не сажать грязные машины с устаревшим ядерным приводом в не космодромов. Мы прыгали и орали как буйно помешанные. и мне пришлось гаркнуть как следует. Прекратить, мать вашу! Вы десант или кто? К челноку мы приближались с известной осторожностью. Земля вокруг него фонила со страшной силой. Там полно самых экзотических изотопов, а на нас нет брони, что неплохо защищало и от радиации. Челнок опустил длинный выдвижной мост, перекидывая его через зараженный участок. И мы вошли в него, вошли словно рыцари круглого стола. Возвращающийся в Камелот после поисков Святого Грааля. Руслан. Лейтенант. Нет, уже обер лейтенант Рудольф стремительно шагнул мне навстречу и протянул руку ещё до того, как я успел вытянуться по стойке смирно и эвакуироваться согласно уставу. Протянул мне руку и хлопнул по плечу и бросил: "Не тянись, господин лейтенант. Давайте, давайте, ребята, не задерживаемся. По местам, пристегнуться и взлёт". Как всегда, все чудеса имеют крайне простые объяснения. Наше небо было исключением. Сигнал бедствия был так и принят. Поисковая партия вылетела на место, но ничего не нашла. Совсем, совсем ничего, господин оберлейтенант. Рудольф, ты забыл, Руслан, что теперь ты тоже офицер. Прости, Рудольф, действительно забывая, но как такое могло случиться? Был бой, а вертолёт Никакого вертолета. Значит, все-таки смогли починить двигатели. Возможно. Короче, было только много травы. Ни пятен от Напалма, о которых ты говорил, ничего. А снимки с орбиты. Рудольф запнулся. Кхм. Командование флота, скажем так, недостаточно оперативно откликнулось на наш запрос. Спутников и челноков у них вечно не хватает, так что... Но фото с орбиты всё-таки были сделаны. И что же? Что увидели? Ровным счётом ничего. Ни людей, ни бункеров, ничего. У наших друзей маскировка что надо. После разгрома нашей базы никому и в голову не могло прийти, что кто-то мог уцелеть, кроме, ну, ты понимаешь. Я нахмурился. Все мы, выжившие, на всю жизнь до последнего вздоха будем помнить наглухо запертую броневую дверь. И они что, все уцелели? Не все, жёстко ответил Рудольф. Я знаю, тебе это будет приятно услышать. Твари разрыли бункер, пробурили сквозь бетон, прежде чем пришла помощь. Многие успели погибнуть. Я молча кивнул. Сейчас это была не первоочередная тема, но мне действительно как-то стало полегче. Справедливость всё-таки есть на свете. Им не удалось отсидеться за бетоном и бронёй. Помощь пришла, продолжил Тинант. Туча не стала там оставаться, ушла обратно к себе. В этот, как его, гадюшник. Его выжгли. Рудольф Кевно, до дна. Высотный бомбардировщики пятитонные бомбы Термит и фосфор. Все, что только возможно, кроме ядерных боеголовок. Теперь там проплешина, 5 километров поперечники. А пещера? Исток в пещере. 15 крылатых ракет с объемной боевой частью. Пол горы разворотили. Жаль, красивая была речка. В общем, там теперь пустыня. А данные? Данные экспедиции? Не мой уровень достопо Руслана, но полагаю, уцелели. Бронированный сейф с документацией туча сажать не могла. Думаю, просто не поняла, что это такое. А вот все компьютеры уничтожены с особой тщательностью. Такое впечатление, что твари знали, что такое компьютеры и для чего они могут использоваться. Или ими управляли, подумал я. А остальные реакторы? Мы пока шли, насчитали ещё штук 6 придгорьях. Рудольф мрачно покачал головой. «На снимках ничего нет. Лес и лес. Маскировка. Хотел бы я посмотреть на эту маскировку. Это тебе не танки прятать, а озера с размером в футбольное поле. Значит, шесть штук. О, черт, очень милые известия, нечего сказать. Есть еще более милые. И я рассказал о матках». о чудовищах легко и непринуждённо уходивших в космос с поверхности планеты без всяких там двигателей и прочей ерунды, а в матках, вобравших в себя тысячи и тысячи существ, которым не надо время на развитие и метаморфоз, которые будут готовы к бою немедленно, и которые, скорее всего, и очистили от людей Амегу-8. Очистили, как никогда не очистить никаким карательным отрядом. Рудольф слушал меня, и глаза у него становились все уже и злее. А дослушав, он только и мог сказать «Оу майн гот!». От маленького камня, каким стала наша группа, пошли по воде большие круги. Собственно говоря, наше спасение как раз и было результатом того, что флот вывел таки на нужную орбиту нужный спутник, и на одной из фотографий дежурищий офицер разглядел нас. Была отправлена партия, нас подобрали. Ничего особенного. Разумеется, целый батальон немедленно бросился туда, где должна была находиться база повстанцев. И, разумеется, ничего там не нашёл. Точнее, нашёл. Пустые копаниры, брошенные блиндажи и бункеры, внутри не осталось ничего. Всё было выжено дотла. Здесь тоже подрывали фосфорные бомбы. В самой большой пещере тоже ничего. Там, похоже, жгли с особенным чаем. Батальон ничего не обнаружил. Его вывели обратно. Разумеется, нас допрашивали, денно и ночно, целые бригады следователей. Охранка потеряла сон и покой, всех вновь прогнали через полигров. К горам помчались разведывательные партии. Они подтвердили мои слова хотя бы о том, что насчитывалось как минимум шесть инкубаторов, незамеченных средствами космической разведки. Шесть пустых прудов или, если угодно, озер, дно которых покрывала засохшая слизь. К сожалению, никто из моих ребят не мог подтвердить мои слова о матках. И, наверное, мне не миновать бы длительных и изнурительных психиатрических экспериментов, если бы не сведения с орбиты. Контролеры движения челноков засекли таки взлет маток. Засекли радарами, но не больше. А потом они внезапно с радаров исчезли. И срочно посланные на разведку корабли вернулись ни с чем. И тогда, в честь и хвала командованию флота, Они сочли за лучшее принять к исполнению самый бредовый из всех возможных вариантов. Варианты из серии: "А что если кирпич из самолёта выбросить, то целый город взорвётся"? Они предположили, что чужие ускользнули через кротовую нору и теперь могут появиться практически где угодно в пределах нашего сектора. Мы в норы влезать пока ещё не умеем. Там не работает привычная нам техника раздирания пространства. То есть ломом-то мы можем, а вот когда надо ключиком поговорить, так ни в какую не подберёшь. Собственно говоря, как я понимал, это и послужило сигналом. Честно говоря, я после этого даже немного зауважал своего противника. Генералы и адмиралы не боялись показаться смешными, не боялись того, что в случае, если ничего найти не удастся, у них будут крупные неприятности. И это ещё было мягко сказано. Меня еще проверяли вместе с операторами и даже самими приборами, что засекли взгляд маток, и выходы их за атмосферу. Проверяли до тех пор, пока на переданных спутниками фотографиях, наконец, не обнаружили шесть размытых теней, поднимавшихся над горами Омеги-8. Но с момента взлета маток, до того, как их спутниковые фотографии попали на стол к кому надо, прошел не один день. Какие-то технические неполадки, надо сказать, случавшиеся очень вовремя для чужих. Я ничего не сказал о своём приключении с реактором. У меня не поворачивался язык сказать, что интербригады каким-то образом связаны с матками. Я просто не сумел этого сделать, потому что где-то там среди них оставалось далека. Я не сомневался, что Дариана Даркс умеет уйти. Она сейчас подобна старой опытной волчице, настоящему вожаку стаи. Она чует опасности, чует выход из неё. Она всегда успеет прыгнуть на миг раньше, чем того ожидает охотник. Где-то у неё стояли наготове челнаки. От них должны были остаться пятна выхлопа. Их не трудно найти, и их, конечно, найдут. Но до этого челнаки уже подберёт настоящий крейсер. Не отличим от имперских, разумеется, имеющие все позывные, безупречно отвечающие на запросы свой чужой. И тихо, незаметно, уходящий за тем куда-то в сторону. Конечно же, предъявляю все необходимые допуски. И чёрта с два их возьмёшь. И на этом крейсере наверняка стоят где-нибудь в корабельном хранилище тяжёлых изотопов или ядерных боеголовок, какие-нибудь подобие дюаров. Где в жидком азоте дремлют, дожидаясь своего часа те самые зародыши. В принципе, никакие матки здесь не нужны. Скажу даже больше, они были бы вредны. Их гораздо легче обнаружить, из-за своих размеров они более уязвимы. Это вам не крошечный коричневый пузырек, не икринка, пущенная в стоячий пруд. Это настоящий монстр, а с монстрами мы, люди, как раз и обучены справляться. Еще с доисторических времен, когда забивали камнями мамонтов. Нет, не все так просто получалось и с этими интербригадами. Оружие первого удара... Правда, вся эта теория существует пока лишь в моем воображении. Гораздо проще вырастить на самой планете. Или же необходима своего рода критическая масса, которую обеспечивает заброс сразу множеством маток. Пойди и разбери. Скажи, не скажи. Скажи, и те люди, с которыми ты, если разобраться, должен был драться плечом к плечу против той же империи, тысячами пойдут по этапу. Как всегда, имперская сеть захватит рядовых членов. Головка скроется, улизнет, откупится, и при этом, само собой, скроется с этими самыми зародышами, которые они вроде как контролируют. И пойдет, поедет телега дальше, оставляя за собой пустые, устланные костями планеты. А с другой стороны, умалчивая, я ведь обрекаю на смерть сотни тысяч, миллионы людей, если вся мощь империи обрушится только на поднявшихся с планеты маток, типа подобной Дориане Дарк. Полным соответствием со своей фамилией будут продолжать своё чёрное дело. По-настоящему чёрное, уничтожительное, которому нет названий, которое не может оправдать даже борьба за свободу. Я тоже пришёл сюда не имперскую баланду хлебать и не на пенсию зарабатывать. Я пришёл бороться за свободу моей планеты и моего народа, так как я это понимаю. Я не собираюсь покупать победу гикатомбами невинных жертв. Высокопарно звучит, но что поделать? Мы излишне стесняемся высокопарных слов и выражений, хотя именно они отражают наши самые высокие и чистые стремления. И всё-таки я заколебался. Мои слова это приговор интербригадам. За их членами станут охотиться, как за дикими зверями. Их же собственные братья и сёстры повернут против них оружие. И быть может, только этого и ждёт империя. Гражданской войны тут на периферии по окончательно, раз и навсегда сокрушить последние оплоты сопротивления во имя великого нового порядка. Нельзя сказать, чтобы всё это сильно способствовало укреплению моего боевого духа. Мне действительно произвели в лейтенанты. Спасение людей от тучи и из плена было засчитано за успешную сдачу офицерского экзамена. Я именовался фельдфебель сква вахмистерские ступени. Получил полевой патент Его все равно надо будет подтверждать в Академии, но уже по завершении военных действий. Меня также представили к очередной железяке. Отделение мое уменьшилось. Так и затерялся в имперских госпиталях Хань. Погиб Фатих. На восполнение дали двух рядовых из числа тех ребят, что спаслись вместе с нами. Их отделение совсем разорвало, и отделенный штаб с Ефрейтор погиб по тучей. Так к Гюнтору присоединились Петер, тоже стержневой нацией. И норвежец Торвальд. Вообще-то лейтенанту, пусть даже и с полевым патентом, командовать отделением не полагалось. Это была фильтфевельская должность. В мирное время, конечно, мне бы никогда ни за что не светил звод. Однако мирное время кончилось. Империи Ванзилев в бок отравленную иголку, и громадный монстр рыча стал пробуждаться. Батальоны разворачивались в полки, должны были вот-вот объявить военное положение. и кадровые части ждали массированного притока добровольцев. Надо сказать, что первым меня поздравил господин штабсвахмистер Клаус Мария Ферцегентакль. Герр – старший мастер-наставник 2-го батальона отдельного десантно-штурмового полка особого назначения Таненберг. Он был серьезен и торжественен до невозможности. Строго по уставу он перешел на строевой шаг за 6 шагов до старшего позвания, щелкнул каблуками и вскинул ладонь к виску так, словно докладывался самому его императорскому величеству кайзеру. Господин лейтенант, позвольте выразить свои искренние поздравления, господин лейтенант. Смею выразить надежду, что был хорошим подспорьем в вашем заслуженном продвижении. Вольно, господин штабс-офицер. Я в свою очередь откзарял. Прошу вас, без чинов. Клаус Мария широко усмехнулся и протянул мне широченную ладонь. Я на самом деле рад, что ты этого добился, Рус. Я всегда знал, что ты хороший солдат. Вы русские все хорошие солдаты. Но только если вас очень сильно разозлить. Спасибо, госп... Клаус Мария. Он на самом деле был до нельзя серьезен. Он, похоже, всерьез считал, что я должен прослезиться от этого его порыва. Боже мой! Нет, недаром его так и держат в штаб-звахмистрах. Ну, может, присвоят ещё специальное звание для таких, как он, сверхсрочников. Что-нибудь вроде оберштабсваха мистера или что-то в этом роде. Но к офицерским погонам его не подпустят на пушечный выстрел.